Глава пятая. Вы уверены? Конечно, иначе не отправляла бы тебя к нему. Мне он показался немного злым стариком. Соврала я, ведь на самом-то деле я думала иначе. Он такой и есть. И вы решили отправить меня к нему с этой деликатной просьбой? Олес-то, милая, ты неверно истолковала мой подход. Главное — быть уверенной в себе, стоять на своем из позиции, что это лучше для всего замка. Просить отпустить пленников Тёмного Короля и заявлять, что для замка это будет лучшим решением? Не отпустить, а направить их энергию в нужное русло. Тем более не попробуешь, не узнаешь. А я сама лично слышала, как Эйрус жаловался на то, что ему рук не хватает. Ну хорошо, но если он отправит меня саму к пленникам, я буду очень опечалена. Не переживай, Эйрус всегда стоит на страже порядка. Некоторые из новеньких уже успели нарушить правила и поехали домой. Надеюсь, миссис Миваль не соврала, и в замке действительно требуются лишние люди. Собрав волю в кулак, я шагнула в огромный коридор, где находились комнаты слуг. Кабинет Эруса я нашла сразу. Тёмная дверь с его именем была ровно посередине коридора. Постучав, я вошла. «Я занят. Если это не что-то срочное, зайди вечером» не отрывая головы от кипа бумаг, сказал мне старший слуга. «Вообще-то это срочно. Я пришла насчёт нехватки слуг. У меня есть идея, как помочь вам с этим». «Ну нет, даже не думай. Если ты решила пристроить сюда какую-то свою подружку, то так не пойдёт. Будете вдвоём языками чесать вместо работы». «Это не совсем моя подруга», — замялась я. «Это люди, с которыми я сюда попала. Они находятся в том же крыле, где я живу. Вот только ту комнату мне больше не найти. Те, кто пришли с тобой? Ребята, что находились в охраняемой комнате? Ну да, они. Забудь, их уже нет давно. Как нет? Куда они пропали? Не мое дело. Но не советую тебе их искать. Только время впустую потратишь. Ответил мне главный слуга. Если это все, не мешай мне работать. Я вышла из комнаты. Голова закружилась. Воздуха не хватало, а грудную клетку сдавило, словно железными тисками. Ноги стали ватными и начали подкашиваться. Эйрус сказал, что их больше нет. Их убили? За что? Темный король назвал их жертвами. Я все еще не разобралась, как работает магия в этом мире. Что если для поддержания ее баланса необходимы человеческие жизни? И мне чудом удалось спастись, когда мои друзья погибли. Я вышла из коридора и отправилась в свою комнату. Горлу подкатывала тошнота, а мысли рисовали картины жестокой расправы над ребятами. Я же хотела их спасти. С самого начала. Но затянула. Нужно было сразу придумать, как их вытащить. Внутри закипала ненависть. Я остановилась и замерла, облокотившись о стену. Нужно вернуться домой. Обязательно вернуться. Рассказать, что здесь происходит. И как к этому причастен старейшина и весь совет. К моему лбу прикоснулась холодная ладонь. Вздрогнув от неожиданности, я открыла глаза и обнаружила стоящего напротив меня кальцифера. «Ты бледна. Плохо себя чувствуешь?» «Вовсе нет», — ответила я, проглотив злость. «Возможно, это он был тем самым палачом, вынесшим приговор моим друзьям». Перемещение между мирами не всегда проходит гладко. «На сегодня у тебя больше нет дел. Иди, отдохни у себя». э кальцифер удалился. Зайдя в комнату, я рухнула на кровать. После того, как я увидела тёмного короля, мне стало хуже. Рефлекторно сунув руку в карман, я нащупала маленькую бутылочку. «Что это?» — не сразу поняла я. И мысли перенесли меня в недавнее прошлое. «Вот, держи!» — и мужчина сунул мне в руку флакон. «Первая неделя всегда тяжёлая, а ты ещё и попала в услужение к правителю. Это концентрат. Сделаешь глоток, и сил на весь день хватит». «Добрый повар как знал, что мне понадобится». Открыв пузырёк, я сделала пару глотков. По телу прошлась тёплая волна, и я решила отпить ещё. Через несколько секунд, опрокинув флакон, я разом выпила всё содержимое. Концентрат закончился. «Так мало», — с удивлением подумала я. Но состояние и правда изменилось. Комната слегка пошатнулась. геральд сказал сделать глоток, а я сушила целую бутыль. Надеюсь, теперь бодрости прибавится, и я смогу сходить в библиотеку. Если кольцефер меня отпустил, грех упускать такой шанс. Я попыталась сесть, но теперь вместе со стенами начала кружиться и кровать. Может быть, и не стоило разом выпивать весь флакон? Кровать подо мной завертелась с огромной скоростью, и я распласталась на подушках, чувствуя, что проваливаюсь куда-то в неизвестность. Сначала мне показалось, что я лечу. Земля и небо менялись с огромной скоростью, а я кубарем неслась вниз. Падение длилось минуты, а может и часы. Затем я словно бы упала в воду. Толстая вязкая пелена окутала меня и не отпускала. Медленно, будто нехотя, она начала растворяться. Мир стал более осязаемым, и я оказалась в своей комнате. «Алеста, ты почему еще не съела суп?» — услышала я бабушкин голос. «Он скоро остынет. Пожалуйста, поторопись». Долго не размышляя, я взяла ложку и начала есть. Меня смущало это место. Что-то здесь было не так. Посмотрев на руку, я поняла, что маленькая ладошка принадлежит не мне, а ребёнку. «Бабуля», — сказал детский голос, — «а когда мы будем играть?» «Потерпи, милая, сейчас бабушка освободится и поиграет с тобой». И по моей голове ласково провели рукой. Улыбающаяся морщинистая женщина заправила мне за ухо мешавшую прядь. Тем временем детские ладошки отодвинули от меня тарелку. «Ну вот и умница!» — похвалила бабушка. «Теперь можно и отдохнуть. Хочешь, я научу тебя новой интересной игре?» «Конечно!» — слышу я все тот же звонкий голос. «Смотри!» — и бабушка достала небольшую доску и маленькие фигурки. «Сейчас будем учиться!» Главное — запомнить тактику и ходы. Я тебе всё расскажу, а ты слушай и запоминай. Мой угол обзора меняется. Перед глазами мелькают картинки. Женщина и ребёнок сидят за столом и играют в шахматы. Затем картинка обрывается, и я снова падаю. Уже приняв знакомую пелену, я оказываюсь в другой комнате. На этот раз мы в кухне. Бабушка готовит, иногда отрываясь, чтобы сделать ход. Я сижу и раздумываю. Родственница умнее. Ей требуется пара минут, чтобы оценить ситуацию. Я же нарочно затягиваю игру. Смотри, Алеста. И женщина наклоняется ко мне. Ты слишком неуверенна в своих силах. Фигура двигается по клеткам, и бабушка в очередной раз побеждает меня. Ничего. Она улыбается одними губами. Скоро ты сама меня будешь обыгрывать. Нет, не хочу играть. Это глупо, и я всегда тебе продуваю. Вскипаю ей и отшвыриваю доску подальше. Бабушка вытирает пот со лба и присаживается рядом. «Не будешь играть, даже если от этого зависит твоя жизнь». «Как она может зависеть от игры?» — удивляюсь я. «Кажется, пришло время для новой сказки». Улыбается старушка и начинает рассказывать. «Давным-давно в одном замке жила девушка. Она работала горничной». Как-то раз убираясь, она стёрла пыль с доски, случайно передвинув фигуру. «Что это за доска?» — задумалась она. И после уборки начала расспрашивать о ней своих друзей, но никто не мог дать ей ответ. Тогда она пошла в библиотеку и среди множества книг нашла ту, которая объясняла ей правила игры. Убираясь следующим днём, она уже осознанно выставила фигуры и сделала ход одной из них. В другой свой приход она заметила, что её оппонент подвинул свою фигуру. Так день за днём она играла с незримым противником, пока в один из дней за ней не прислали. Ей предложили сыграть партию, и она согласилась. С тех пор каждый вечер она проводила за игрой в шахматы. Она и её учитель сильно сблизились. Вместе они коротали скучные вечера в замке, разговаривали обо всём на свете и мечтали. Девушка нашла родственную душу. Однажды она даже предложила ему вместе сбежать, но, увы, он не мог оставить свой пост и мир. Тогда девушка расстроилась. «И что было дальше?» «Эту историю я расскажу тебе в следующий раз», — ответила бабушка. «Комната начала стремительно кружиться, а я продолжила свое падение. Мир вертелся, вокруг меня пролетали люди, дома и целые воспоминания В один момент взгляд захватил странную сцену. Старейшина ругался с моей бабушкой, а рядом стояла маленькая я и пряталась за юбкой старушки. «В тот день что-то случилось», — вспомнила я. «Что-то очень важное». Момент ускользал из мыслей, а мое тело снова стало проваливаться. Мне почему-то было очень необходимо это вспомнить. Я протянула руку, и она провалилась в вязкую субстанцию. Никакой преграды не было видно, но под ладонью ощущался барьер. Словно нечто незримое защищало мое воспоминание. За барьером стояла бабушка и что-то говорила. Слышно не было, но я видела, как хмурятся ее брови. Решившись, я сделала рывок и полностью погрузилась в вязкую преграду. Преодолев ее, на меня тут же обрушились звуки, и на секунду я даже оглохла кричал старейшина, брызжа слюной и размахивая руками, мужчина аж покраснел. «И это твоя благодарность за всё, что мы для тебя сделали?» «Что лично ты сделал, Самуэль?» «Я распорядился оставить тебя в нашем городе, принять!» «Где бы ты со своей дочерью скиталась, если бы не мы?» «Здесь полно городов и государств, где мы могли бы остановиться». «С твоими ведьминскими замашками тебя не приняли бы нигде!» Это я тебя покрываю. А взамен я делюсь с тобой магией. Это другое. Конечно, когда вопрос касается старейшины или совета, то всегда другое. Магию, что я забираю, я направляю на укрепление города. Наш урожай всегда самый лучший. В остальных городах голод, а у нас поля заполнены пшеницей. На юге засуха, а у нас дождь. На севере холода, уничтожающая посева, а у нас тёплое солнце. Никто даже не думает пойти на нас войной, потому что знает, лес слишком тёмный и дремучий, его не пройти. Стены нашего города неприступны, и всё сделал я. Добился этого в одиночку. С помощью магии. Бабушка крепко сжала мою руку и закрыла уши. Но даже так я слышала весь разговор. «Ну и что с того? Магия или нет, я всё делаю ради своего города». «А как же насчет тех, кто теряет близких? Ты позволяешь открывать порталы, разве что не в домах. Сама же знаешь, на что они способны. Я отдаю им тех, кто не вписывается в наш город. Как сын пастора?» Сын пастора задавал слишком много вопросов. Парень был очень наблюдательным. Рано или поздно он бы до всего докопался сам. Поэтому ты решил избавиться от него. «Нет, что ты, по-твоему, я чудовище?» «Я открыл ему все». Рассчитывал, что он примет нашу сторону. Поймёт, как много мы делаем. Но вместо этого парень потребовал, чтобы мы прекратили всё. Я тридцать с лишним лет выстраивал по кирпичику наш город, а этот мальчишка решил всё разрушить. И поэтому ты открыл портал, когда он был один. Мне ничего не оставалось, лорейна Староста вздохнул и стёр пот со лба. Мне бы хотелось этого избежать, но в городе опасно оставлять инакомыслящих. Они разрушат всё, что мы строили долгие годы. А как же их семьи? О них ты думал? Они больше никогда не встретятся. О них я и думал. Если перестать контролировать город и всех его жителей, они разрушат его. На нас нападут ближайшие же соседи. Или мы найдём другой выход. Другого выхода нет. Этот лучший. Открой сегодня портал. Мне нужна магия. Ты же знаешь, что каждый раз, когда я его открываю, Кто-нибудь пропадает. Я накажу всем сидеть всю ночь дома и не покидать родных стен. То, что находится за порталом, стремится напитать себя новой жизненной энергией. И оно найдёт способ утащить кого-то. Да, знаю. Но у нас сделка. Ты открываешь портал. В наш мир идёт магия. Поэтому сделай уже это и прекрати со мной спорить. Староста развернулся и ушёл. «Бабушка, о чём он говорил?» Маленькая светловолосая девочка дёргает старушку за юбку. «Ничего такого, что тебе следовало бы знать, моя радость. А сейчас тебе нужно забыть всё, что ты здесь слышала». И бабушка прикасается пальцами к моему лбу. Секунда, и на её шее сверкает искра, а я не понимающе хлопаю глазами. «Пойдём». Старушка берёт меня за руку и уводит. «Нам давно пора быть дома». Меня окутала темнота. Больше никуда не попадала и не летела. Тело словно окоченело. Я не могла пошевелить ни одним пальцем. Как бы я ни старалась разлепить глаза, мне не удавалось. Тошнота то накатывала, то отступала, а в голове был какой-то шум. Сквозь него я еле различала голоса. Это отравление ваше темнейшество. Все, кто пересекают грань миров, меняются. и организм просто подстраивается. Ты в этом уверен? Ещё бы. Может, ей наша еда не подходит, или вода. Организм рано или поздно почувствовал бы переход. Раньше никто так не реагировал на перемещение. Всё в порядке, такое может быть. Я приказал повару принести бульон. Нужно будет её кормить. Хорошо. Слуга придёт с минуты на минуту. Не стоит. Я сам справлюсь. Я слышу шум захлопнувшейся двери и чувствую, как проминается кровать под чужим весом. Мою голову аккуратно приподнимают и к губам подносят холодный предмет. Мозолистые пальцы чуть надавливают, а мой рот открывается, и на язык льется живительная жидкость. Кажется, что чья-то теплая рука гладит меня по волосам.